Глава шестая. Закрытая территория Мидгард. Многие знания, многие печали. Феодора Герца с Техномиром ассоциировать было трудно. Невысокий, кругленький, с аккуратной бородкой и весьма внушительной лысиной, мастер адаптации смотрелся не хладнокровным убийцей-потрошителем, а безобидным профессором-гуманитарием. Но третий уровень — это третий уровень. Безобидно его не берут. Да и первый тоже. «Игра — это главное, Александр», — добродушно поведал мастер Герц. «И у нее свои цели, суть которых мы можем только предполагать.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 — Когда я играю с технами, я, получается, играю на другой стороне? — спросил Санек. И озаботился. — Это плохо? — Да играй ты сколько хочешь и с кем хочешь, — успокоил мастер адаптации. — В игре все стороны равны. Тем более цвет у тебя черный, цвет кали. И фракционные. Тут он осекся, поглядел на Санька недовольно. Впрочем, ты все равно не поймешь. Никто не накажет тебя, если ты предпочтешь техномир.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 Хотя белым и пушистым намного легче у нас, чем, например, у мертвяков. У нас ты можешь жить обычным бондом. Никто не станет тебя убивать только потому, что ты есть. А в техномире выбор убивать не убивать практически отсутствует. Хотя и там он есть. Однако, когда ты начинаешь поднимать рейтинг, в общем, остаться человеком в техномире трудновато. Попала собака в колесо, проворчал мертвый дед.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 «Летать тебе нравится!» — проворчал мастер оружия. «Из плазмогана палить! Видеть все на 360 градусов, и когда тебя шкура со всех сторон облизывает, как кошка-котенка! Вот что тебе нравится!» «И не тебе одному! Больше 90% игроков, особенно молодняк, в техномиры идут, потому и закрытая зона у них раз в 20 больше нашей. А знаешь, сколько из них переживает первый год?»